Меня объемлет живо. И, кажется, вечер еще бродил в этих рощах. Вот опальный домик, Где жил из бедной няней моей. Уже старушки нет. Уже за стеной не слышу я шагов и тяжелых. Некропотливого ее дозора. Вот холм лесистый, На котором часто я сиживал недвижим И глядел на озеро, Воспоминая с грустью иные берега, Иные волны. Меж них золотых и пажетий зеленых Оно осеннее, стелется широко, Через его неведомые воды плывет рыбак И тянет за собой убогой небо.